Глава девятнадцатая Это утро в горах выдалось ярким и солнечным, но очень холодным. Таким холодным, что у меня, лежавший и плащ у магического костра, зуб на зуб не попадал. Я открыла глаза и сладко потянулась, разминая мышцы и слегка поводя крыльями. Перед отлетом хилериан объяснила мне, как происходит смена ипостаси обратно в человеческую но я не спешила становиться самой собой, поскольку перспектива прошагать еще неделю по самым опасным местам Роси вдвоем нас с Вилькой не вдохновляла. Поэтому было решено научиться летать мне и до Древец добираться по воздуху. от чего то я была абсолютно уверена, что смогу не уронить в полете довольно-таки легкую подругу. Так что сегодня с утра Мне предстояло освоить неведомую доселе технику полета на своих двоих крыльях. Я поднялась с одеяла и посмотрела на Вилью, деловито сооружавшую из остатков провизии солидные бутерброды. Привет, Соня! Весело поздоровалась подруга, хищно вгрызаясь в бутерброд. Как, фланов? — Что? переспросила я. Вилька озорно сверкнула зелеными глазами, И проживав, повторил уже нормально. Ночь, спрашиваю, как прошла? Нормально. Я пожала плечами. Только вот под утро какая-то ерунда снилась. А что? Да ты ночью такие жуткие звуки издавала. Виверна отдыхает. Говорила я тебе, стань на ночь с человеком, а утром опять крылья отрастишь. Нет, уперлась. Виль, понимаешь? Я не уверена, что смогу перекинуться снова. Из человековой раниты я имею в виду, — честно призналась я. Добро «Да ось! подруга протянула мне толстенный бутерброд с ветчиной, в который я вцепилась, как оголодавшая химера. Хелл же сказала, надо только сосредоточиться и пожелать, чтобы твое тело изменилось. Это же вроде как несложно. «Несложно-то несложно!» «Да вот только снова становиться этим крылатым недоразумением я не хочу!» Я доживала бутерброд, поюживаясь от холода, выбралась из пещеры на выщербленной холодными ветрами временем и моими заклинаниями козырек и, глянув в пропасть, подумала, что завтракать перед первым полетом явно не стоило. Вилька вышла следом за мной и, опасливо посмотрев вниз, ехидно поинтересовалась. Тебе помочь или не мешать? «Совершить героическое самоубийство, что ли?» Едко осведомилась я, подходя к самому краю площадки и на глаз прикидывая расстояние до земли. Получилось так много, что я предпочла не подсчитывать. «Не надо!» Прошло минут десять, а я все стояла на козырьке, не решаясь сделать один единственный шаг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 и весьма достоверно изобразив присмертные судороги. Все бы ничего, но меня подвело мое еле слышное похрюкивание и затщетно сдерживаемого смеха. Вилька, услышав, как я пытаюсь не рассмеяться, издала бы его и клич голодной гарпии, завидевшей после недельной голодовки желанную добычу, и принялась щекотать меня с удвоенным энтузиазмом.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 Причем не без твоей помощи. И как тебе ощущение? Теперь я понимаю, за что ты хотела меня удушить с такой подозрительно счастливой рожей. Надеюсь, больше такого не повторится? Честно говоря, не обещаю. Что? Виль, ты не возмущайся. Лечу, как умею. Не нравится, можем пойти пешком. Ты случаем не помнишь?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 К счастью, облака кончились быстро, и мы с Вильей оказались под редким, едва крапающим холодным осенним дождем, аккурат над серым урочищем. Присмотревшись, я своим новообретенным зрением заметила темнеющие за жемчужным туманом проклятой низины, смотровые вышки древец. Вилька, судя по всему, тоже их заметила, потому что сказала, «Ев, снижаемся!» Если мы подлетим ближе, Эльфы на вышках нас точно увидят. И доказываем потом, что ты попросту и ипостась сменила, а не в нежить превратилась». «Думаешь?» – засомневалась я. «Что-то не было у меня большого желания пилить через серое урочище вдвоем. Не чувствую за спиной поддержки в лице Данте, Хел или Алина. Хотя Алин сейчас нам ничем не помог бы»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 «Отцепляйся! Ты не невесомая!» «Хорошо!» «Ну?» «Не могу!» «Почему?» «Пальцы затекли, но я сейчас отцеплюсь!» «Отцепляйся!» «Хорошо!» «Ну?» «Не могу!» «Вилька, ты меня в могилу свезешь!» Взвыла я, лихорадочно вспоминая, куда младшая княжна надавливала, когда у меня была подобная ситуация. Я лично помнила только то, что где-то в районе локтевого сгиба. Когда я попыталась повторить этот трюк, то выяснилось, что помимо точки, снимавшей судругу, там имеется около десятка болевых. В итоге, когда Вилькины пальцы наконец-то отклеились от моей порядком подранной и никуда уже негодной куртки, мы с ней были почти врагами. Полуэльфийка...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 Ну, про куртку и рубашку даже и заикаться не стоило. И так понятно, что после первой смены и ипостаси крылья превратили весь тыл в одну живописную дыру с лохмотьями по краям, не подлежавшую восстановлению. Штаны были продраны на колени, кое где обуглены. В общем, весь мой наряд годился только на то, чтобы стыдливо спалить это все глухой ночью, после чего.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 на внешнем виде которого не сказалось ни одно из пережитых мною приключений. Похоже, что сегодня мне везло. Никто ниоткуда не выскочил с дикими воплями, а дождь соизволен припустить вовсю только после того, как я надела поверх куртки плащ и накинула на голову глубокий капюшон. Я, довольно вздыхая и с наслаждением прохаживаясь в любимых дрядских полусапожках, сложила испорченную и не подлежащую починке одежду в кучу и метнула в нее маломощный зеленоватый пульсар, от которого лохмотья моментально заполыхали и спустя полторы минуты обратились в пепел. Я флегматично понаблюдала за тем, как исчезает в магическом огне еще одна страница моей жизни, и повернулась к Вильке. Поло эльфика смотрела на зеленовато-голубой костерок так печально, то мне невольно стало не по себе. Я тронула подругу за локоть и тихо спросила. «Виль, что-то не так?» «Ева, я у тебя этого не спрашивала, но ведь ты сожгла тело Алина, да?» Я кивнула, глядя на то, как бледнеет и гаснет на белом пепле огонь. «Я, кажется, понимаю, что ты хочешь спросить. Был ли твой брат еще жив, когда я обращала его тело в пепел?»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 лет пять назад, когда князь попытался в очередной раз выдать ревелиэль замуж. Причем жених был такой, что моментально отпал вопрос, почему этот столь богатый и могущественный человек не женат в свои тридцать шесть. Я положила Вильке руку на плечо и осторожно сжала. «Ладно, идем отсюда. Честно говоря, я хочу попасть в древице до темноты» иначе мы с тобой будем долго и упорно утверждать, что мы — это мы, а не заглянувшие на огонек нежить. Кажется, я тут где-то рядом тропу видела. По-моему, по ней травники постоянно ходят. Так уж и травники, — засомневалась я. Далековато от древец-то, сомневаюсь, что они тут шастают. Тут мой несколько рассеянный взгляд упал на небольшой кустик,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 бережно обрывая непримечательные ягоды, издающие резкий неприятный запах. ев а ев кончай дурака валять а пойдем отсюда, мне тут не нравится никому тут не нравится ответила я, наполнив коробочку и доставая чистый лоскут ткани, на которой начала складывать мелкие остренькие листики золотистого цвета. Виль я второй раз сюда не полезу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 Скорым шагом двинулись по едва заметной тропке, ответвлявшейся от основной, подозрительно хорошо вытоптанной и больше напоминавшей дорогу, по которой за дня в день проходит по нескольку десятков человек. Вилья шла первой, бесшумно скользя по толстому ковру опавших еще влажных листьев, источавших острый, ни с чем не сравнимый пряный аромат осени и сырой земли.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 Ев, ты слышишь?» «Что?» Вместо ответа подруга указала куда-то налево. Я прислушалась, но за шумом дождя не было слышно практически ничего. Однако, с другой стороны, вилька наполовину эльф, так что в остроте слуха я даже не собиралась с ней соперничать. Все равно дело гиблое. То, что она услышит без труда, я не уловлю при всем желании. И если подруга говорит, что там что-то шебуршится, значит, так оно и есть. Виль, что там? Не знаю, но кто-то идет по нашему следу. Пока еще довольно далеко. Оно скрывается и не хочет выдать себя раньше времени. Но если мы не поторопимся, могут быть проблемы. Думаешь, мы успеем? Не знаю, честно, но боюсь. Оно постарается напасть на нас до того, как мы выйдем из серого урочища. Короче, ноги в руки и за мной. С этими словами младшая княжна устремилась по едва заметной тропке, вилявшей между кривыми хилыми деревьями так быстро, что я едва за ней поспевала. — Нет, если так дальше пойдет, то я довольно быстро устану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 Вежливо поинтересовалась я, но, увидев, как Вилька вытаскивает меч из ножен, перестала задавать дурацкие вопросы и принялась разминать пальцы рук, готовясь угостить оппонента заклинанием поубойней. Теперь даже я расслышала сквозь шум дождя низкое приглушенное рычание, доносившееся, как мне показалось, со всех сторон. «Виль, у меня слуховые галлюцинации!»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 Одна за другой начали выскакивать уже когда-то виденные нами при обороне древец скальные виверны. Мы с Вилькой одновременно хмыкнули, приветствую старых знакомых, и в воздухе сначала полыхнула острая зигзагообразная молния, пронзившая одну из виверн прямо в прыжке, а потом я пригнулась, и над моей головой просвистел меч Вилье, рубанувший нежить поперек морды. Я выпрямилась, и от моих разведенных в разные стороны рук дождем посыпались небольшие, размером с куриное яйцо, шаровые молнии, которые зло шипели и плевались колючими искрами при соприкосновениях с водой, льющейся с неба. Вымокшим виверном приходилось ой, как несладко. Яркие шарики метались в воздухе, и, натыкаясь на очередную злобно скалившуюся морду, с громким треском взрывались, одновременно обжигая и оглушая врага. Наконец Виверны поняли, что были неправы, приняв нас с Вилькой за одиноких и беззащитных путников, с дуру, сунувшихся в серое урочище на свой страх и риск, и с визгом и воплями разбежались, оставив на тропе пять вонявших паленой шерстью неподвижных тушек, из-под которых струйками вытекала темная кровь, Не смывавшийся даже проливным дождем. Свежий запах озона постепенно улетучивался, сменяясь уже до тошноты надоевшим сладковатым запахом пепельного тумана, который не глушил даже дождь. Ев, тебе не кажется, что мы здесь задержались, спросила вилька, обтирая меч горстью опавших листьев и не глядя закидывая его в спинные ножны. Еще как кажется? поддакнула я, набрасывая на мокрую голову свалившийся во время стычки с нежитью капюшон. «Предлагаю убираться отсюда по-добру-поздорову, пока еще кто-нибудь не прибежал покрупнее». «Поддерживаю!» — с широкой улыбкой сказала Вилька, устремляясь по извилистой тропке. «Давай за мной!» «Тут за поворотом серый урочище уже заканчивается». «Ну и замечательно!» выдохнула я, переходя на рысь и стараясь не сильно отставать от бегущей впереди полуэльфийки. «Господи, если ты меня слышишь, сделай милость, закрой хляби небесные, а то мне этот дождь уже так надоел!» Мы с Вилькой буквально вывалились из колочковатого пепельно-серого тумана и с удивлением осознали, что наконец-то выбрались. Дождь едва-едва накрапывал, что не могло не радовать, а впереди чернел высоченный в две с половиной сажени чистокол древец, место, которое возможно станет нашим домом. Виль, как ты думаешь, Волк Силантий уже подобрал нам дом? Спросила я, переходя на легкий полупрогулочный шаг и полный грудью вдыхая свежий влажный после дождя осенний воздух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 «Да нет, вряд ли. Хотя мы вернулись раньше, чем рассчитывали. А все потому, что срезали дорогу по воздуху и одолели трехдневный переход за два часа. А то до сих пор шлялись бы в подземном лабиринте, не зная, куда идти». «Это да», — согласилась Вилька, окидывая взглядом медленно приближающийся чистокол и вышки, на которых в любую погоду...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 предоставив мне разбираться со своими душевными метаниями самостоятельно, за что ей отдельное спасибо. Но все-таки подруга попыталась меня отвлечь от возвышенно-печальных дум, деликатно возвращая меня с небес на землю. — Ев, а Ев? — Да, — рассеянно отозвалась я, все еще перебирая пальцами шелковистую бахрому. — Не хочу тебя отвлекать но на нас опять косо смотрят. «В смысле?» — удивилась я, выныривая из воспоминаний и несколько понимающе уставившись в зеленые глаза подруги. «Я это к тому, что у нас опять сельфы с вышек целятся», — охотно пояснила Вилька, беззастенчиво указывая тонким пальцем в сторону ощетинившихся стрелами и арбалетными болтами смотровых вышек и самого частокола. На этот раз нас встречали еще более ласково. Если в прошлый раз нам угрожали только два эльфа, опрометчиво высунувшиеся из своих будок, то сейчас к эльфам добавились еще человек пять с взведенными арбалетами, нацеленными на нас. До чистокола было еще не меньше сотни шагов. Но я знала, что эльфам на открытой местности такое расстояние не помеха.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 Я скептически хмыкнула, глядя на то, как Вилька старательно напрягает голосовые связки, убеждая мрачный люд за чистоколом. В том, что мы, как ни странно, не нежить. Ага, прошли через серые урочища туда и обратно. Уходили в пятером, а вернулись вдвоем, причем на своих двоих и без видимых повреждений. Я бы тоже засомневалась. Но Вилька, не дождавшись ответа,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 Подруга научилась так виртуозно ругаться. Нет, я, конечно, знала, что ревелель за словом в карман не лезет. Но чтобы так? М да, до такого уровня мне еще, ой, как далеко. Вилька, окрыленная своей, хоть и маленькой, но победой, обернулась ко мне, сияя, как начищенный котелок, и громогласно объявила. Нежить магией не владеет. «Ева, продемонстрируй!» «Что именно?» — вяло отозвалась я, разминая пальцы и вопросительно, глядя то на подругу, то на слегка оживившийся наверху люд. «Да что угодно!» «Ну, как хотите!» Я взмахнула руками, бормоча заклинание, и принялась щелчками пальцев развешивать в воздухе ярко светящиеся разноцветные шарики. Увлеченный своим занятием, Я не сразу обратила внимание на подозрительные звуки, напоминавшие приглушенные шипение, доносившиеся сзади. Честно говоря, я подумала, что мне это просто кажется. Вилька, вздрогнув всем телом, развернулась в мою сторону, глядя на что-то у меня за спиной. Лучники на вышках моментально подняли луки. Звонко запели тетивы, растягиваясь до предела. «Эй, вы чего?» Закричала я, лихоразочно выстраивая вокруг себя и напрягшийся ревелей, полупрозрачный щит. Ответом на мой вопрос стал слаженный залп древицких стрелков. Смертоносный дождь, состоявший из длинных эльфийских стрел и тяжелых арбалетных болтов, взметнулся в серое небо, готовясь пролиться на наши головы. конец книги читала марта ноль семь